Это было странное чувство. Оно возникло вдруг, на пустом месте, словно из ниоткуда. Так лопается пузырь на поверхности воды, потому что там на глубине притаился кто-то огромный, черный, страшный и пускает пузыри черными губами. Страшный даже не тем, что может напасть, а другим своей непредсказуемостью то ли нападет, то ли скроется, подняв хвостом темный ил с дна. Однажды в далеком детстве с Ниной было нечто подобное. Она тогда со своим дядей, заядлым рыбаком, каталась в лодке и увидела на дне озера черную тень. «Это сом», — объяснил дядя, закидывая удочку. «Он, наверное, мечтал о том, чтобы поймать этого самого сама. Но маленькой Нине вдруг стало страшно. Она поняла, что умрет от страха, если дядя вытащит из воды это огромное черное чудище, и потребовала, чтобы он немедленно вез ее к берегу, по которому прогуливалась Раиса Романовна, тогда еще молодая и красивая. И вот теперь пузырь снова поднялся с глубины и лопнул на поверхности. На мгновение потянула илистым сероводородным запашком, а потом все успокоилось. Тишь да гладь, и ясный солнечный весенний день на дворе. Юра был какой-то не такой. Слишком измученный, что ли? У Нины заболела голова в первый раз за время беременности, и она решила не ехать с ним. Юра вернулся довольно быстро, хотя и позже рассчитанного ею срока — Нина любила определенность, но всего лишь на полчаса. Сказал, что плутал в переулках, никак не мог найти дом этой фамфатали Ложкиной. Да, он вернулся измученным и каким-то несчастным, что ли. Поначалу Нина решила, что это из-за того, что ее жених слишком много работает, а потом поняла, это не усталость. Тогда что, тоска? Весенняя депрессия, вызванная витаминозом? «Но почему сразу же после визита к Фамфаталь Фаталь»?» Нина стала наблюдать за Юрой. Не дома, а там, в конторе. Поначалу ничего особенного она не заметила. Ее жених сидел точно приклеенный у монитора в облаках сизового дыма. Потом сидел у них в бухгалтерии, устанавливал какие-то программы, но по сторонам тоже не глядел. На бухгалтерских девиц внимания не обращал, говорил только с ней, с Ниной. Потом... Да, потом в обед с неприязнью отозвался о Сидорове с Эйхенбаумом, дескать, такие-сякие, плейбои, доморощенные. Нина была с ним полностью согласна. В коридоре Юра столкнулся с Жанной, и они разошлись без лишних слов, не глядя друг на друга. «Слишком стремительно, слишком без слов». Нина наблюдала за этой сценкой из другого конца коридора. «В этом что-то было». Нина уже явственно видела черную тень, затаившуюся в глубине. Она, конечно, была уверена в своем женихе. Он очень порядочный, серьезный человек, да и Жанна, для чего ей Юра, такие, как она, никогда не интересуются такими, как Юра. Ко всему прочему, Нина вспомнила, что видела когда-то, как Жанна заигрывает с Юрой. Это было давно, осенью, Тогда еще Крылов вздумал морить тараканов. Предварительный вывод Нины был таков. Юра явно неравнодушен к Жанне. И даже ревнует к ее вечным поклонникам Сидорову Сейхенбауму. Но мысль о том, что Жанна тоже может быть неравнодушна к Юре, Нина отмела сразу же. Фамфаталь слишком расчетливы и далеки от романтики. Им подавай бизнесменов и красавцев. «Скорее всего, просто кокетничает, по привычке, даже не замечая, кто перед ней». Нина пошла с места в карьер. «Юра, у тебя было что-то с Ложкиной?» — спросила она своего жениха. «Ты с ума сошла!» — пробормотал тот, с ужасом глядя на Нину. Ответ этот тоже говорил о многом. Его можно было даже считать подтверждением Нининых подозрений, Жанна ему нравилась, но у них, разумеется, ничего не было. Нина успокоилась. Дело было за малым. Просто привести Юра в чувство. С мужчинами надо держать ухо востро и чуть что начинать вести разъяснительную работу. Но она тебе нравится? Строго спросила Нина. Кто? Жанна, Жанна Ложкина. Она ведь тебе нравится. Нет. То есть, нет, она... «Господи, да не в этом же смысле!» «Юра!» — сурово произнесла Нина, глядя прямо в зеленые глаза своего жениха. «Скажи честно, ты раздумал на мне жениться?» «Нет!» «Ну что за ерунда?» — он схватился за голову. «Юра!» ну ведь ты думаешь о Жанне!» «Ты опять!» «Ну ладно, да!» «Я нахожу ее очень эффектной женщиной!» — выдавил он из себя. «Это... это... это нормально, в конце концов!» Ты же не будешь меня ревновать, если я при тебе буду смотреть, например, э, какой-нибудь эротический фильм? Юра очень плохо знал женщин и Нину вообще. Она, разумеется, не позволила бы ему смотреть всякую порнушку даже из каких-то высших соображений. Юра, если ты меня бросишь, я на себя руки наложу, — тихо произнесла Нина. Я просто выпрыгну из окна. «Ты убьешь двоих!» Юра побледнел. «Ты что, спятила?» Пробормотал он. «Нет, я слышал, что у беременных иногда крыша едет, но такое... Как ты можешь так говорить? Ты, ты не должна меня ревновать ни к Жанне, ни к кому-то еще! Да я... Нет, ты ты спятила!» Он всерьез разбушевался. В первый раз ненавидела его в таком состоянии. Он бушевал, а она смиренно его слушала и пыталась сдержать улыбку. Теперь она была уверена, что ее жених даже не посмотрит в сторону Жанны Ложкиной, хотя бы из принципа. Черная тень, вильнув хвостом, скрылась на глубине.